Вершина пвей понемногу исчезает под облачным покровом. Легкая влага спускается с неба, но тут же поднимается вверх от земли. Растения раскрывают лепестки и ловят росу. Грибы начинают раздуваться. Один из них, раздавленный ботинком, издает звук лопнувшего воздушного шарика. Под ярко-фиолетовым небом, начинающим постепенно светлеть, Жандармы продвигаются вперед с пистолетами в руках. В первом ряду яростно лают немецкие овчарки, натасканные на микрочеловечков. Внезапно одна из них проявляет беспокойство. «Она что-то учуяла», — объясняет офицер журналистам, которые идут за ним и все время снимают. Действительно, они замечают крохотную туфельку, а потом и следы маленьких ног, Ведущие к вершине вулкана. «Прекрасно, они у нас в руках», заявляет капитан Малансон. Немецкие овчарки не отрывают носа от земли и тащат жандармов к углублению в скале. «Это вход в старый серебряный рудник», объясняет журналистам человек в форме. «Но он очень узкий. В XIX веке здесь работали в основном дети». Проходы слишком низкие для взрослых, уточняет он. Я начинаю понимать, почему они выбрали именно это место, говорит Наталья Овец, и вид у нее становится еще более озабоченным. Жандармы вынуждены согнуться пополам, чтобы протиснуться в узкий скальный тоннель, который к тому же сужается с каждым метром. Боковые стенки тоже сужаются, и жандармы продвигаются уже не по пятеро в ряд, а по трое, по двое, потом по одному. Вдруг собаки перестают лаять, и от головы колонны доносится отдаленный крик «Осторожно, они!» И вскрикнувший человек падает. Остальные жандармы не могут сдвинуться с места. Зажатые в узком проходе они ничего не видят и не рискуют стрелять наугад в своих же. Одному из спасателей удается пробраться к лежащему на земле человеку. Он осматривает его и возвращается к своему начальнику «его усыпили». Он показывает маленькую стрелу, которую снял с жертвы. «Стреляли из трубки?» «Нет, из арбалета», — уточняет Наталья, в свою очередь внимательно рассмотрев стрелу. Посмотрите, у нее сзади выемка для тетивы. Я не знаю, что за состав они применяют в стрелах, но этот человек не сможет продолжать наступление. Собаки, впрочем, тоже, — уточняет спасатель. — Должно быть, Нусксия изготовила снотворное средство. А на большой знаток в ботанике, — напоминает Наталья, понюхав стрелу. Усыпленного жандарма относят к машине скорой помощи и колонна осторожно возобновляет продвижение по узкому туннелю. Идущий самым первым вдруг слышит тихий свист, подносит руку к шее, его как будто укусил комар, он тоже падает. Затем падает следующий за ним. Один из офицеров отходит назад к Малансону. — Что будем делать, капитан? — Пускайте дым в проход. Жандармы бросают слезоточивые гранаты и продолжают продвигаться вперед в защитных масках. На этот раз им удается углубиться, и они оказываются в более широкой пещере. Как только они освещают ее стены, раздается свист летящих стрел. Восемь человек поражены в шею и выведены из строя. «Они прячутся, они прямо перед нами», — восклицает капитан Малансон. Надо стрелять, чтобы у них не было времени прицелиться в нас из арбалетов. Десяток жандармов бросаются в тоннель. Оказавшись в широкой пещере, они могут, наконец, рассредоточиться. «Осторожно, я чувствую, что они где-то здесь», — предупреждает жандарм, возглавляющий колонну. Слышен тихий шелест, как будто по скалам пробегают крысы. Жандармы снова бросают слезоточивые гранаты и продвигаются в этом искусственном тумане. Вдруг земля уходит у них из-под ног, и человек двадцать проваливаются в глубокую яму. Тех, кто пытается помочь им выбраться, отложив свои щиты, сразу же накрывает град стрел пущенных с потолка пещеры, под которой попадают и те, кому удалось вылезти из ямы. Когда великие приходят, наконец, в себя, их крохотные противники уже куда-то исчезли. Из шестидесяти жандармов, отобранных для выполнения задания, способных действовать, остается не более двадцати. «Кажется, со свининой и чечевицей придется немного повременить», — замечает Наталья. «И что делать в этой крысиной ловушке?» — нервничает Аврора. «Если мы останемся в этом лабиринте, они нас обыграют», — говорит Карлица. «Пойдемте, надо искать другой проход. Этот — настоящая ловушка». В то время как оставшиеся жандармы, а за ними журналисты, осторожно продвигаются по темным коридорам заброшенного рудника, Аврора, Наталья и Мартен отправляются на поиски другого выхода. «А я могу пойти с вами?» — спрашивает рыжий журналист с камерой на плече. — Нет, — возражает Мартен. — Ну почему же? Если заснять захват М-109, это может быть полезным для нас. Обе женщины и журналист начинают обходить потухший вулкан сбоку. Мартен возвращается к машине и приводит их новую собаку породы Чихуахуа. «У этой породы не такой острый нюх, как у немецких овчарок, но они умнее», — говорит он. Действительно, через сотню метров маленькая собачка начинает лаять, давая понять, что что-то нашла. Они обнаруживают второй проход в скале, еще более низкий и узкий, чем первый. «Ждите нас снаружи, лейтенант Женико, я думаю, вам там не пройти», — решает Аврора. Женщина и журналист начинают свой марш. Ученые во главе с электрическим фонарем в одной руке, в другой она держит поводок чихуахуа, который тянет ее вперед. Они осторожно продвигаются несколько минут и попадают в пещеру, стенки которой словно кружевом покрыты отверстиями. Приглядевшись, они понимают, что это пещерное жилище. «Потрясающе! Они жили, спрятавшись под землей, как муравьи», констатирует Наталья, который очень впечатлил объем работ, проделанных для строительства такого подземного города. До них доносятся отдаленные выстрелы жандармов, которые, вероятно, снова попали в ловушку. «Это плохо для репутации жандармерии», сожалеет рыжий журналист. Ведь очень глупо выглядишь, когда пытаешься раздавить комара отбойным молотком, тем более перед камерами. А вы вообще-то кто? Николя Лебер, независимый журналист, но здесь я на прямой связи с каналом «13 экстремальных ситуаций». Ну что же, господин Лебер, снимайте все время, предлагает Карлица. Думаю, это будет эксклюзивная съемка». Не торопясь, используя фонарь камеры, журналист снимает выдолбленные в камне жилища, устроенные на нескольких уровнях. «Судя по количеству отверстий в стенах, их гораздо больше, чем мы думали», — говорит Наталья. «Посмотрите, здесь десятки тысяч жилищ. Это даже больше, чем микроленд. Здесь должны быть ваши МЧ и все эти Сяо -дзе которых недавно освободили с заводов и из лагерей перевоспитания. «Да, народу здесь предостаточно», — признает он. Фонарь камеры высвечивает арки, ниши, балконы, стрельчатые окна. «У них особый архитектурный стиль, ни на что не похожий», — изумляется журналист, не переставая снимать. «Они положили начало новой, собственной цивилизации, у них свое собственное оружие», — добавляет Наталья, — Она вынимает смартфон, и ей удается связаться с капитаном Малансоном. «Капитан, уходите с вашего маршрута и идите к нам, со всеми дееспособными людьми. Обойдитесь с северной стороны и найдите проход. Я оставила около него красный шарф. Вскоре к ним присоединяются десять оставшихся жандармов и целая свора возбужденных журналистов. Николя Лебер упорно идет вперед. Все движутся по скальным проходам, на этот раз не встречая ни ловушек, ни ям, ни арбалетной стрельбы. Тихуахуа ведет отряд тихо, без лая. Наталья обнаруживает на земле следы маленьких ног, которые кажутся свежими. «Они здесь пробегали», — заявляет она. «Откуда вы знаете? Носок отпечатался сильнее, чем пятка». Подумав немного, она продолжает. «Я, кажется, поняла их стратегию. Они нас обнаружили, когда мы только подошли к холму и придумали способ защиты, специально оставили следы, ведущие к главному входу Серебряного Родника, где были расставлены ловушки, а сами в это время сбежали через другой выход. Они идут по каменным коридорам, ведущим в самое сердце горы». Туннель приводит к свету и выходу. Перед ними открывается поляна, поросшая высокой травой. Аврора с собакой идет перед жандармами, следуя за отпечатками маленьких ног. Наталья замечает опасность, но не успевает предупредить Аврору, и та внезапно проваливается в густую высокую растительность. А жандармы чувствуют, что у них под ногами что-то шевелится. Не целясь, они стреляют в землю. Один из них вскрикивает, он прострелил себе ногу. «Прекратить огонь!» — кричит капитан Малансон. Воцаряется тишина, которая кажется бесконечной. Ее еще больше подчеркивают прерывистые дыхание собак и странное карканье ворона. И тут же жандармы ощущают, как у их лодыжек что-то начинает шевелиться. Они не успевают опомниться, как эти прикосновения уже охватывают их ноги все выше и выше. Ворон каркает еще раз, и они осознают, что ноги у них связаны. Они хотят освободиться от этих пут, но ворон каркает в третий раз, и путы стягиваются все сильнее». С высоты своего роста великие падают на землю со связанными ногами. При четвертом крике ворона в траве начинается какое-то непонятное движение. Капитан Малансон инстинктивно стреляет из пистолета в сторону противника, который, как ему кажется, находится рядом с ним. В ответ раздается громкий стон. На него тут же обрушивается множество микрочеловечков, появившихся словно ниоткуда. Капитана разоружают и связывают. Наконец появляется Давид. Он поднимает жертву, несет ее на руках, но уже слишком поздно. Затем все разворачивается очень быстро. На лейтенанта Женико нападают, когда он сидит в своей машине, не догадываясь о том, что происходит в нескольких сотнях метров от него. Стрела с сонным снадобьем не позволяет ему двигаться, множество рук переносят пленных и заключают их в просторном подземном помещении серебряного рудника. Капитан Малансон со связанными за спиной руками поворачивается к Авроре, которая тоже крепко связана. «Почему вы нас не предупредили?» «Да просто в ярости». Всю свою энергию она направляет на попытки освободиться от пут и оставляет вопрос без ответа. Связанная Наталья наблюдает, как Давид пытается что-то сделать для Нусксии, которую окружились десяток маленьких мчей хирургов «Мне очень жаль, Давид!» — бросает Карлица. «Поверьте, я этого не хотела!» — он не отвечает. Он занят тем, что подает ножницы и зажимы, оперирующим микроженщинам. Нусксия улыбается, но тоненькая струйка крови вытекает у нее изо рта. Хирурги дают понять, что им не удается остановить кровотечение. Давид приподнимает ей голову, чтобы облегчить дыхание. Она пытается что-то произнести. Давид наклоняется к ней и скорее различает дыхание, чем голос. Это конец Давид. Я выхожу из игры, возвращаюсь на свое, настоящее место, в природе. Прошу тебя, похорони меня здесь, в этой красивой горе, где мы держали нашу первую победу над старым миром. Он и хотел бы ответить, но не может произнести ни звука. Он целует ее в лоб. — Давид... Я знаю, что твоя любовь ко мне прошла, но ты был мне прекрасным другом в жизни. Он сжимает ее в объятиях, она берет его руку. Я думаю, что не нужна тебе больше, чтобы заниматься маджобой В моей комнате мешочек с лианами и корешками. Хорошо, Нусксе, я не боюсь смерти, Давид, помнишь? Душа — это водный поток, текущий по склону. Можно его повернуть в другую сторону, замедлить, но нельзя остановить. Он все равно стремится к океану. Мы встретимся в другой жизни и продолжим то, что начали вместе. Он гладит ей волосы. До скорой встречи. Би Пенни, Давид. Она улыбается и навсегда закрывает глаза.